Глава 6. Чёртово болото. Тихо рычал я, делая большие шаги, чтобы быстрее продвигаться, но выходило как-то не очень. Почему нас не учили, как выживать в болотах? Ли нашла ровно за мной по пятам. Ей было явно тяжелее, чем мне. Она была ниже меня, она была слабее меня, но всё же не отставала. Это давало мне сил двигаться дальше. Ведь если она может идти, то почему не могу идти я? Я могу. Я буду идти. Я не остановлюсь. Мало того, что болота были примерно мне по пояс, так дно ещё было очень илистым, а из-за обилия деревьев вокруг оно было помимо прочего просто из пещерёнок корнями деревьев. И несколько раз я даже падал, проваливаясь под воду с макушкой. Хорошо, что не было больших глубин, а то было бы печально свалиться и больше не подняться на ноги. Ты как? Слегка замедлил я темп после очередного падения, повернув свою голову в сторону девушки. "Тяжело", честно призналась она, буквально выдавливая из себя каждую букву. "Пить хочется и есть. А ещё сестра. Вода. Чёрт, а ты права. Пить хочется". Грустно усмехнулся я, смотря на воду, что окружала меня. Хоть воды вокруг полно, пить её нельзя. Надо выйти на сушу, а там что-нибудь придумать. Кстати, про воду. Тут болота глубокие, а то мы идём, полагаясь чисто на удачу. Если увязнем, то выбраться не получится. Нет, не глубокие. А отрицательно поматала головой девушка. Мы их уже все исходили. Нигде нет больших глубин. Не утонем, наверное. Я не знаю. Ну, спишем последнее на твоё состояние. Тихо, чтобы девушка не услышала, сказал я сам себе под нос, а потом снова обратился к ней. «Болото насколько большие? Выйдем из них сегодня». «Всего несколько километров». Даже идя на такой скорости, линии явно было тяжело. Точнее, она уже вымоталась. «Можно за пару часов пройти? Я и одна ходила». «Тогда продолжаем идти, только немного медленнее». Решил я её утешить, но она лишь только кивнула и продолжила следовать за мной. Позади всё ещё гремели взрывы. Иногда слышалась стрельба. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, доносились далеким эхом крики людей и наемников, что уничтожили мирное население. Я чувствовал вину за все это. Я знал, что рано или поздно они придут за мной. И они пришли. Вот только они решили не церемониться с деревенскими, что спасли и укрыли меня. Они решили убить всех причастных. Нет свидетелей – нет проблем. В итоге весь путь занял три с половиной часа, который с помощью системы был сделан ровно прямым и наикратчайшим. Все же связь со спутниками была установлена. Выбравшись из воды, мы с Линой просто упали на траву и пытались отдышаться. Я вымотался. Очень. Невероятно сильно вымотался. Если сейчас на нас нападут, то я даже не смогу дать отпор. Ну, если только с помощью плазменного копья. А вот Лина вообще ничего не сможет сделать. Она сто процентов устала больше моего. Надо приободрить ее, что ли. Ты молодец. Честно признался я, показав большой палец на левой руке. Я так сильно устал при том, что я из академии. Не представляю, как тебе. Ты просто супер молодец. Теперь я уверен, что у тебя всё в этой жизни получится, если у тебя такое невероятное упорство. Угу, почти без эмоций ответила девушка, было лишь понятно, что она жутко устала. Надо двигаться дальше, спокойно сказал я, поднявшись на ноги, после чего встал возле девушки и протянул ей здоровую руку. Давай, я тебе помогу, поднимайся. Хоть бы медленно, но продолжим путь. Я простоял примерно с минуту, смотря на девушку сверху вниз. Только сейчас, когда из-за воды одежда девушки полностью облепила её, я заметил, насколько она стройная. В деревне она обычно носила немного свободную одежду, что не совсем точно передавало очертания её фигуры, те же футболки, которые были ей точно на пару размеров больше. Смотря на все её изгибы, я даже как-то завис. За последние дни что-то отвык думать о девушках, как об объектах влечения. Война меняет всех. Насмотрелся, слегка раздражённо спросила Лина, схватив мою руку обеими ладонями, после чего я ей помог подняться на ноги. Пожалуйста, не надо так на меня смотреть. Я понимаю, что не могу указывать аристократу, но всё же прояви мужскую солидарность, или как там это у вас называется, уважение к слабому полу. Всё же я ещё, всё ещё что? Не понял я её последнего выражения, так как она его оборвала. Неважно, махнула она ладошкой. У тебя есть предложение, куда идти? Да, есть, кивнул я. Примерно в паре сотен километров отсюда есть старая вилла моего отца, которая теперь моя. Раз уж я хозяин этой планеты, там мы сможем спрятаться и залезать раны. Мне это сейчас очень надо, сама понимаешь. Ну да, кивнула девушка. Хорошо, что ты ещё руку себе не повредил. Я видела, как ты падал. У меня сердце каждый раз замирало. Боялась, что ты снова себе руку переломаешь. Но обошлось. Так, стоп. Что стоп? Я уже начал идти вперед, как она меня остановила. Ты чего зависла? Ты сказал пару сотен километров? Удивленно переспросила меня девушка, хлопая, не понимающая своими милыми глазками. Мне же не послышалось? Нет, не послышалось. Мотнул отрицательно я головой. Пара сотен километров. Не переживай. Найдём какой-нибудь автотранспорт и доберёмся до места быстро. Всего несколько часов. Ближайшее шоссе отсюда в 10 километрах. Прикусила губу девушка, явно не договорив до конца, а потом, увидев моё ожидающее продолжение выражения лица, продолжила. И путь пролегает через деревню, нашу деревню. Шоссе в той стороне, откуда мы пришли, а в той стороне, не знаю, есть ли дороги. Дороги есть, кивнул я. Я эту планету достаточно хорошо знаю. Много раз облетал её. Примерно 15 км в ту сторону надо идти, чтобы дойти до обычной дороги. Я врал. Я нагло врал. До дороги реально было около 15 км, но я не знал эту планету настолько хорошо, чтобы так свободно на ней ориентироваться. Просто у меня была система, которая подсказывала, что и где находится. Она давала просто неимоверно огромные преимущества перед обычными людьми. Этим Определённо можно и нужно пользоваться. Выдвинувшись вперёд, мы старались идти средним темпом, чтобы не уставать и не тратить лишней силы. Система вовсю уже верещала, что у меня недостаток воды в организме, что нужно срочно попить, что рекомендуется поесть. Напрягает, когда вот так настырно что-то предлагают, а ведь даже отмахнуться от этих оповещений нельзя. Они появляются снова почти моментально. Но виды тут были просто шикарные. Никаких фонарей, никакого освещения вообще. Только чистое поле. Лес с болотом оставался позади. И чёрное-чёрное небо с миллионами маленьких светлых точек над головой. Это завораживало, поддерживало морально. Человек всегда тяготел к красоте, особенно, если эта красота естественная, как сейчас. До дороги мы добрались уже ближе к рассвету. 15 км можно было бы преодолеть примерно за час времени, если бежать. Вот только мы не хотели напрягаться. Мы просто спокойно шли. За временем я особо не следил, просто наблюдал за округой, время от времени посматривая на Лину. Та была явно переутомлена, но всё же шла. Идти несложно, главное просто переставлять ноги. Машин не то что было очень много. Всё же сейчас было раннее утро, но всё же время от времени они пролетали мимо нас. Останавливаться никто не хотел, что было не очень-то удивительно. Ведь их пытаются остановить два вооружённых человека, которые были похожи на каких-то оборванцев. А вот только я был одет в свой костюм из академии. "О", тыкнул я пальцем в машину, что остановилась в метрах в 100 от нас. "Смотри, притормозил. Пошли, может, нас подбросит". Пробежавшись до машины, мы заглянули внутрь. Там оказалась женщина лет 40, может, и больше. Она взирала на меня как на какого-то героя, как на идола. Меня это немного смутило, но всё же я решил у неё уточнить. Можете добросить нас до старой виллы Грейвейдов? Вежливым тоном уточнил я у неё. Конечно, закивала женщина. Всё что угодно для воинов Академии. У меня там сын сейчас учится, на третьем году обучения, вроде. Я всегда рада встретить кого-то из вашего цеха. А вы больше никого в нём не узнаёте? усмехнулась Лина, когда уселась позади на пассажирское кресло в авто этой машины. Никого не напоминает его лицо. Стоп. Зависла на мгновение женщина. Быть того не может. Нам же все говорят, что вы умерли. Мистер Грейвэйт, вы живы? Хвала небесам. Вы наконец сможете разогнать всех уродov, что сейчас решили возглавить эту планету. Они старый кабинет министров расформировали и без голосования, и вашего дозволения посадили своих ставленников. Они такие дикие законы выдвигают, что волосы дыбом встают. Для этого я сюда и прибыл. Спокойно ответил я, несколько недовольно посмотрев на Лину. Вот только сейчас немного не в том положении, чтобы тягаться со всей армией наёмников, что за мной охотятся. И да, не советую стоять на месте. Они и так далеко разгромили целую деревню, в которой я прятался. Ух, аж загорелась женщина. Я прямо чувствую дух приключений. Конечно, от него веет опасностью и болотной тиной, но всё же это так завораживает. Значит, мы сейчас поедем ещё быстрее. Не надо спешить. Тут же я убавил пыл женщины, которая решила вжиться в роль авантюриста. «Мы так только выдадим себя. Оно вам надо? Я думаю, вам это точно не надо». «Почему не надо?» — восторженно спросила женщина. «Это же такой восторг! Ветер будет задувать в окна, за нами будет погоня, мы от нее отрываемся, а я в итоге буду вашим победителем. Это же так здорово!» «Нет», — жестко сказал я, сбивая с ее лица одухотворение. «Все будет немного иначе». Вы полетите вперёд, привлечёте внимание сотрудников правоохранительных органов, они увяжутся за вами, будет погоня. Об этой погоне по своим каналам узнают наёмники, что гнали за мной. Также сядут нам на хвост, а потом просто применят оружие. Не будут церемониться, причём какую-нибудь ракету, и тогда всё. Конец вам, конец мне, конец той милой девушке. Всем нам будет конец. Так что давайте поедем спокойно. Не будем создавать себе лишних проблем, хорошо? Хорошо, уже спокойно ответила женщина, видимо, осознав смысл моих слов. После чего я дал ей команду начать ехать вперёд. За рулём женщина себя так развязно не вела. Она была более спокойна, более сконцентрирована на дороге и большую часть времени молчала. Видимо, она всё же поняла, что рядом с ней сидит аристократ, настоящий аристократ, но наглости ей в любом случае не занимать. Похоже, я вообще не производил впечатления выше его статусу человека. Минут через 10 с заднего сиденья стало доноситься тихое сопение. Обернувшись, я увидел, что Лина разлеглась, заняв полностью всё заднее сиденье и тихо мирно спала. Я лишь мелко улыбнулся и продолжил смотреть вперёд. Если она сейчас спит, то мне не стоит вырубаться. Кто-то должен быть готов отстреливаться в случае чего. Мистер Тиберий Заботливо начала говорить женщина. Вы тоже взремните. По вам видно, что вы по болотам мотались. Я же не просто так обратила внимание на запах. Не переживайте, я знаю, где ваша старая резиденция. Бывала как-то раз в тех краях, дорогу запомнила. Довезу вас. Не переживайте. Не могу, поматал головой я в разные стороны. Всё же я вас до конца не знаю. Слепо доверять незнакомцам тоже плохо. Прошу простить, если чем-то обидел. Ой, ничего страшного, спокойно ответила женщина. Я вас прекрасно понимаю. Я бы тоже чувствовал себя не особо ловко в компании незнакомых мне людей. Но в вас-то я знаю, сколько слов благодарности хотел бы сказать вам ваш народ, но вы всё время какой-то отстранённый были, редко с людьми работали, но работали и думали о них. Спасибо, улыбнулся я и откинулся в кресле пассажира. Вот только встретили меня тут как врага народа. Ладно, разберёмся. Сейчас главное добраться до старого домика. Только есть одна просьба. Какая? уточнила женщина, на мгновение покосившись в мою сторону. О нашей встрече никто не должен знать, твёрдо сказал я, вешая на неё маркер. Теперь смогу следить за ней через спутники. Если она кому-то что-то расскажет, то и явно мало не покажется, ведь я буду знать, где она и что делает.